В другом районе ночного города под приливным дождем размышлял о случившемся наследник рода «Тяжелые лапы». Зархан сидел на ступеньках приюта бездомных и бросал в лужу мелкие камни уличной брусчатки. Его серая украденная накидка насквозь промокла. Желтые глаза юноши были стеклянными, он не мог принять то, что произошло. Его гвардия погибла, его отец погиб, ритуал забросил его не в лес смерти, как было задумано. Глубоко внутри Зархан понимал, кто-то из своих его предал. Но почему мучило его больше, чем вопрос, кто именно это сделал? Зверолюди не те создания, что плетут интриги. Это мерзко, это низко, недостойно чести воина. Наследник находился в прострации. Горечь и боль переполняли его мужественное сердце. Когда-нибудь он отомстит. Он узнает, кто подставил его, и узнает причины предательства. Пока же наследнику рода медведей нужно дождаться завтрашнего вечера, когда тысячи рабочих будут покидать второй уровень, и тогда он сможет затеряться в толпе. Засекут Зархана или нет, когда он будет рядом с открытыми вратами, будет уже неважно. Он тут же сбежит и затеряется в бесконечных трущобах первого уровня. Да и кто будет искать паренька, проскочившего на уровень без документов? Больше мороки. Зархан прислонился к мокрой каменной стене приюта и прикрыл глаза. Ему нужно было вздремнуть, но даже такой молодой воин был начеку в чужом королевстве людей.